Я с Деминым до леса ходил, на краю все мелкие и слабые, а глубоко я не пойду, максимум через час вернусь, ну смотри, парень, жизнь твоя, наконец сдался он, но я бы на твоем месте не ходил в зону один, я согласно покивал, тем более что я был не один, а в компании валерна который зло сопил у меня за спиной, невидимость невидимостью, но лапы он решил пока не бить, если уж можно на мне проехаться, а себе помощник дал знать сразу, «Как мы вышли, влево бери», — тявкнул он, «если не хочешь со Стафьевым столкнуться, они только и думают, как бы кого грабануть, а тут ты, такой красивый, так со мной такой красивый ты», — парировал я, «неужто не защитишь, многовато их на меня одного», — честно признал он, «так что заворачивай влево и посильнее». Из мешка он выбрался и теперь сидел у меня на плечах, при этом почти ничего не весил, «так что непонятно», — Почему он не решил так сделать раньше? Влево я завернул, как он и просил, поэтому в зону вошел чуть позже, чем рассчитывал. И почти сразу на меня напала плетка. Два удара топориком, и я уже вытаскивал из ее внутренности кристалл. Пустой, увы. Начало положено. Радостно тявкнул Валерин. Давай, ищи механизмусов. Нам с них навыки нужны. Легко сказать, искать механизмусов. Пока нашел пару, замучился отбиваться от плеток. Фантомар и Сквар. Как будто этого было мало, на меня согрелся мелкий тенеклык, а затем свалился пустотник, из которого выпала еще одна золотистая руна. Оказалось, когда ни на кого рассчитывать, я реагирую куда быстрее и точнее. Хорошие артефакты и одежда тоже сыграли свою роль, зелья мне не понадобились ни разу. И только после этого кристаллопада ко мне наконец выехали два механизмуса. Одновременно были они на колесиках, но колесиках совсем мелких подойдут разве что для рабочего кресла, и все равно желание сохранить их, а также листы металла оказалось сильнее чувства самосохранения, ничем иным я не могу объяснить, почему я не начал рубить их сразу и с размахом, а вертелся и аккуратно отделял все части, чтобы не портить нужное. Эстет, злобно тявкал валерен «Плюнь на железки, тебе кристаллы нужны, железки тоже нужны», не согласился я, обездвиживая второго, у которого во лбу торчало образование, похожие на стеклянный плафон. Мне прям представился он на стене моего собственного дома. Собрав корпуса, я отправил их в Валерна, себе же в мешок запихал кучу мелких железяк и приглянувшийся плафон, после чего двинулся в сторону прекрасно видимой границы. Несмотря на то, что она была хорошо видима, нападать на меня продолжали, и выбрался я изрядно измотанным. Но зато с хорошо потяжелевшим мешочком с кристаллами. На обратном пути даже еще одна руна одна выпала. Такое впечатление, что твари на тебя летят как мухи на говно, задумчиво тяфкнул Валерин. Пчелы на мне нравится больше, не льсти себе, от тебя даже младшая Куликова отказалась, ехидно хихикнул Валерин. Но если серьезно, с этим надо что-то делать, на длинные дистанции тебе одному выбираться нельзя. Нужно тебя сделать непривлекательным или хотя бы нейтральным. Угу, согласился я, но желательно, чтобы режим можно было чередовать. Будь я непривлекательным, ничего сегодня бы не добыл. Так давай выплевывай железки, а я тебе отдам мешочек с кристаллами. Пару кристаллов себе оставь, для конспирации, предложил Валеран. Я пересыпал большинство кристаллов в чистый мешочек, который и поглотил Валеран. Сам же я нагрузился железками и бодро потрусил ко входу в город. Встречал меня тот же стражник, что не хотел выпускать. Видите, я быстро вернулся. «Испачкаться ты успел», — усмехнулся он. Пара плеток попалась, — скромно ответил я. «Выпало что-то, кроме этого металлического хлама, два кристалла», — с гордостью ответил я. «Повезло, не без этого. Даже глубоко не пришлось заходить за механизмусами. Лучше одному не ходить в зону». Наставительно сказал он, а то раз повезет, два повезет, а на третий, там и останешься. Я на везение не рассчитываю, только на осторожность, ответил я, но все равно спасибо, что переживаете. Он вздохнул и махнул рукой, мол, иди, парень, ничего-то ты не понял, я бы и сам не ходил, но выбора мне не оставили, точнее, он есть, либо помирать, либо быстро усиливаться, но это не тот выбор, который хотелось бы иметь. Придя домой, я забросил крупные железяки к остальным, быстро помылся, отправил к курице овощи и крупу, почистил одежду и оружие, осмотрел артефакты и лишь потом приступил к проверке того, что получил за этот выход. Первым делом, конечно, залез в навыки, появился новый, скорость, ощущение чужого внимания, меткость и гибкость прибавили по единичке, а портальное перемещение, аж 2 наверное, с каждого пустотника. Следом я перешел к, так сказать, материальной добыче. Руны в этот раз оказались оружейными. Я ты самозаточка. Плохо, что пока я их могу нанести только алхимическими чернилами, а они стираются. Очень быстро стираются. Так, от рун легкости на ботинках ничего не осталось, как и от самой легкости, так помогавшей мне в начале похода в зону. Тем не менее, руны я сразу использовал. В себе их носить безопасней, никто не отберет а потом перешел к кристаллам. Больших в этот раз не было, а среди мелких нашлось. Половинный кристалл утерроформирования, природная регенерация. Один кристалл, с которым меня уже был, теневой кинжал и две теневых стрелы. Последнее я тоже сразу использовал, доведя этот навык до шести. Улов был небольшим, но полезным. Я уже начал было сыпать кристаллы в мешочек, как внезапно обнаружил ранее незамеченный, со схемой артефакторики живая печать, Причем для активации схемы нужно было найти еще две таких. Я глянул на навык «Видящий» и обнаружил, что он в процессе изучения кристаллов поднялся до третьего уровня. Глава 27. За всеми этими треволнениями с одиночным походом в зону я чуть было не забыл использовать кристалл со сродством. Честно говоря, я колебался между землей и природой, потому что в лес в ближайшее время идти не собирался, а из встречающегося на границе природа падает только из плеток, Так что вроде бы земля предпочтительней. Конец моим терзанием положил Валерон, тявкнувший, что нужно в первую очередь брать и развивать то, что помогает выжить. А сейчас у меня из этого на руках только природная регенерация. Прекрасный навык, восстанавливающий днем магическую энергию, ночью, здоровье. И напомнил, что с этим навыком у меня два кристалла. Так что использовал я сначала сродство к природе, а потом ту самую природную регенерацию, Подняв ее сразу до двойки, это, конечно, было ужасающе мало, но теперь я смогу не только получать ее с кристаллов, но и захватывать в бою с теми же плетками, а навык выпал точно из них. Пришлось подвинуть не только сродство к земле, но и божественный взор. Вот ведь как бывает, ничего нет, плохо, есть выбор, тоже плохо, так как мучаешься и понимаешь что без необходимого сродства теряешь кучу возможностей. Когда утром за завтраком я сказал об этом Валерану, тот лишь насмешливо тявкнул, нашел о чем переживать. Природа скоро вообще перестанет падать, пользуйся возможностью прокачать ее заклинания по максимуму. Почему перестанет? Холодно, потому что в спячку все растительные твари уйдут. Или почти все, пояснил Валеран. А всякая ерунда со сродством к земле падать продолжит? так что все правильно, зимой намного меньше тварей, меньше-то меньше, согласился Валерин, но не думаю, что зимой выйдет легкая прогулка, поездка, поправил я, с чего бы, да вот думаю сделать снегоход, лыжи либо из того же дерева, либо из металла механизмусов сделаю, гусеницы Прохоров обещал, если притащит, точно сделаю, любые механизмы издают ляск, с рунами тишина и легкость движения должно быть тихим. После предложения Прохорова я сразу начал думать в сторону пристраивания гусениц. Нет, от машины я не отказался, но ассортимент выпускаемых изделий должен увеличиваться не только за счет легковых автомобилей. Снегоход, прекрасный зимний транспорт, пусть схема у меня была приблизительная и только в голове, но я даже прикинул, что руну надо ставить на каждый трак, но не незаметным. Согришь на себя толпу, и что дальше, не факт, что ты будешь ехать быстрее. Чем они за тобой бежать? Там такие скоростные твари есть. Нужно что-то отвлекающее внимание. Он поводил лапой по столу, на котором сидел, и выдал. Вообще идея с поездкой мне нравится, если быстро проскакивать от убежища и до убежища. Эх, навыка подходящего нет, руна только, и то относительно. И ее надо либо артефактным способом наносить, либо приковки. Артефактный способ предполагал гравировку и был не столь надежным, как думал Валеран. Потому что выгравированные символы заливались специальным алхимическим составом, запросто отлетавшим при движении. Руна переставала быть цельной, и эффект начинал сбоить, а то и вовсе отключался. Ковки у меня нет. Как думаешь, если начать этим заниматься, с какой вероятностью получу сродство? Валеран задумчиво поскреб лапой за ухом, как будто пытался оттуда выковырять ответ. Как повезет, наконец ответил он. Но с большей вероятностью ты его выбьешь из тварей. Если будешь туда ходить ежедневно, а чего ты так на ковке зациклился? Если хочу сделать арбалет полностью из деталей зоны, она нужна. Пока я могу использовать только готовые детали, даже подгонять при необходимости не могу. Форму такого металла могут менять только люди со сродством к пояснил я. У меня сейчас немного застопорилась работа именно поэтому, либо ставить обычные железки, либо ждать ковку. С железками из зоны выше вероятность получить оружие с бонусами. Тот же топор или кинжал можно выковать свой, и он будет уровнем повыше купленного. По той же причине у меня застопорилась работа над часами. К шестеренкам из зоны хотелось пристроить и стрелки оттуда же. Сплошное неудобство с этими неполными навыками. Довод, признал Валерин, но даже если вдруг выпадет сродство к кузнечному делу, Это ж придется много чего докупать из оборудования, не ту захоронку сделал Астафьев, деньги есть, а экипироваться нужно будет по максимуму, если чего упущу, умру, все, пора мне на занятия, после обеда опять пойдем в зону, заявил Валерон на прощание, ты качаешься, моя доля растет, сплошной профит, может, сегодня пропустим, предложил я, сродство к кузнечному делу само себя не найдет, возразил Валерон, час, который ты там бродишь, Это всего лишь тренировка. Непонятно, что там с группой Астафьева. Не хотелось бы на них наткнуться. Контейнер сам себя кровью не наполнит, намекнул Валеран. Скорее они наполнят контейнер моей кровью, чем я их. Их больше, и они опытнее. Я наконец добрался до двери. Может, тот, кто остался без артефактов, сдох. Будем отлавливать по одному, оптимистично тявкнул Валеран мне вслед. Контейнер всегда при мне. Вот и подождал бы поблизости пока загрызут проворчал я но уже за дверями и так заболтался с помощником на занятии пришлось рысью бежать, чтобы не опоздать и все равно пришел последним хоть и раньше чем в класс вошел Коломейко, слыхал повернулся ко мне прохоров Остафьевских обокрали когда только успели проворчал я они когда вернулись вчера дык их не здесь обокрали то а в убежище причем Остафьев говорит что были там одни мутное дело Прогудел уваров говорит, троих по дороге потерял, один из них, тот самый разумник, хмыкнул я, вот мне то не верится, согласился с моим намеком Прохоров, у них часто кто-то гибнет, но не из постоянного состава-то, а тут два, из постоянного, жопу прикрывают, не иначе, чтоб допросить не могли, ничего, Егор Ильич проследит, чтобы ответили, на самом деле меня сейчас интересовал другой вопрос полезут ли остатки Астафьевской артели ко мне в дом, чтобы их могли там принять и закрыть. Наконец вопрос с этими сволочами. Коломейко сегодня новых заклинаний не давал, решил уделить время исключительно практике, даже основы подзаготовки бесплатные выдал. На этом его щедрость как преподавателя закончилась, потому что когда я обратился к нему с вопросом по рунам, он сказал, что они не входят в основной курс, но я могу купить курс дополнительный или отдельную консультацию или прекрасный справочник, где все очень хорошо объяснено. Последние по половинной цене, разумеется. Все это Коломейко сообщал с обычной доброй улыбочкой любящего дядюшки, готового на все ради любимых племянников. Если, разумеется, за это не надо платить. Я прикинул и решил взять справочник, потому что курсы или отдельные консультации обошлись бы дороже. Вариантов у Коломейко обнаружилось несколько, я взял самый полный, где были и основы, и справочник потом быстро превратил заготовки в одноразовые артефакты и ушел. Сидеть там смысла больше не было, остальные заготовки только за свой счет, а поскольку проблем с ними у меня не было, мне дешевле их покупать в другом месте и отрабатывать дома. Взял я и книгу по элементалям, поскольку на мотор как раз их и планировал. Нужны, конечно, специальные контейнеры для отлова, но такими темпами Валеран меня ими вскоре точно снабдит, причем возьмет исключительно с тех, кто на меня злоумышляет, сам он в этот раз встретил меня без дохлой курицы в зубах, возможно, именно поэтому его настроение было так себе, и известие о потере Хартели Астафьева его ничуть не подняло, да затихарилась где-то эта сволочь, с чувством сказал помощник, его на обратном пути подхватит, и пару лет сюда не будут соваться, пока не забудется, но затихарился он точно не в стороне зоны, поэтому ты можешь спокойненько прогуляться на час-полтора уже в другую сторону. Почему в другую? Потому что вблизи границы популяция восстанавливается долго, а ты там в одном месте все выкосил, пояснил Валерин. Чем ты там на своих лекциях только слушаешь? Собирайся, будем подтверждать теорию практикой. Готовность моего спутника отложить обед была настоящим героизмом, как и переход в бесплотную форму с отложенным отъемом энергии. Кстати, при отъеме энергии вчера вечером такого падения сил, как раньше, я не испытал похоже либо валерон тратил теперь меньше энергии либо я вырабатывал больше на воротах меня отговаривать не стали только посмотрели как на ненормального взгляды мне только помогают прокачивать ощущение чужого внимания так что пусть пялится не жалко даже спасибо могу сказать несмотря на напутствие валерна направился я в ту же сторону что и прошлый раз только угол выбрал поменьше хаотичное окучивание делянок приведет к тому что я не буду помнить где уже побывал, и оставаться без добычи. Похоже, направление было выбрано неудачно. На меня огрились одни лишь плетки. Было их много, и кристаллы из них хорошо сыпались, поэтому я не особо расстраивался, что нет носителей магии земли. Разве что жалел о пустотниках. Руны падали пока только из них. Примерно через минут сорок я решил, что пора возвращаться, и начал загибать вправо, чтобы не идти там, где уже все выбрал и почти сразу напоролся на склизняка. Вопреки названию, был он отнюдь нелегкой добычей. Выглядел как валун с огромной пастью, покрытой толстенной кожей, по виду больше всего напоминавший обычный камень, и не только по виду. Мой топорик на нем разве что царапины оставлял. Был склизняк некрупным и медленным, поэтому я решил не удирать, а попытаться с ним справиться. Искра его не брала, зато теневая стрела оставляла прекрасные дырочки, из которых потихоньку сочилась слизь. Валеран, способности которого против моего противника оказались бессильны, помогал исключительно требованиями обращаться поаккуратней, не повредить кристаллы, ибо в такой твари их непременно должно быть несколько. По совету валера стучал я исключительно по нижней части, стараясь класть удары рядом, чтобы верх от низа отделить, а иначе как я потом во внутренностях покопаюсь, хотя вид того, что вытекал из раненой твари, Вызывал рвотные позывы, но делать это все равно придется. Я уже почти добил склизняка, как внезапно на сцене появились новые действующие лица. Точнее, лиц у них как раз не было, как и рожь. Механизмусы ориентировались в пространстве, не полагаясь на привычные нам органы чувств. И сейчас они, в количестве трех штук, бодро двигались ко мне, окружая с трех сторон. Причем были они покрупнее тех, что встречались мне раньше, судя по одному. Как раз на гусеничном ходу, забрели из глубины, кого-то преследуя. Пора драпать, авторитетно сказал Валерин, иначе порежут в лоскуты. Основания так говорить у него были. У механизмуса на гусеницах манипуляторы заканчивались приличного размера клинками. Из таких делали мечи и кинжалы и продавали по негуманным ценам. Даже заготовки стоили недешево, но я решил не удирать вовсе не из жадности. Внутри меня поселилась уверенность что я со всеми противниками справлюсь. Механизм с клинками внезапно замерцал и, еле успел отпрыгнуть, иначе он раздавил бы меня в лепешку. А так я даже успел отработанной теневой стрелой влепить в сочленение псевдоруки, где что-то заискрило. Одно я понял четко, сбежать не удастся. Эта тварь не только быстрее двигается, но и обладает способностью к телепортации. Судя по проявлениям, не такой, какая мне досталась от пустотников. Склизняк, Почувствовав подмогу, оживился и бодренько пополз ко мне, оставляя за собой вонючие потеки. Генератор слизи, что ли, у него внутри находится. Здесь уже все измазано, а из него течет и течет. Я отправил на того же механизмуса теневую стрелу, метя в то же сочленение, и попал. Манипулятор повис. Тем не менее, даже раненый, механизмус представлял собой грозную опасность. Остальные два были помельче. Так и напрашивалось сравнение, наставник с учениками, главный механизмус опять замигал, и одновременно с ним я использовал портальное перемещение, вышло оно неудачным, хоть от одного удара я ушел, но попал аккурат между мелкими механизмусами, одного я рубанул по сочленению ноги, а от удара второго увернулся и, отпрыгнув, мельком отметил, что подвижность первому я срезал, может и не пора, влез со своими мудрыми советами Валерин. из противников Валеран повреждены, осталось последнего обездвижить, теневыми стрелами я лупил по всем, стараясь перемещаться так, чтобы никого за спиной не было, но и не отходить от места битвы далеко, чтобы не согреть еще кого-то, я ограничил определенный кусок пространства и в нем двигался, но прыжками или бегом, портал больше не рисковал использовать, очень уж непредсказуемым вышел результат, склизняк двигался все медленней, пока наконец не застыл. Неужели сдох? Близко к нему все же походить не стоит. От механизмусов я уворачивался, аккуратно подрубая сочленение, чтобы не повредить нужные мне детали. Хорошо бы заклинить гусеницы главного, но конкретно их повреждать не хотелось, хоть тресни, хотя дыхалка уже начинала давать сбой. Сначала один мелкий механизмус, потом второй замерли в неестественных позах, и я остался один на один с последним, уже предвкушая как я потащу гусеницы и что с ними буду делать. И тут на мою добычу налетела девица в сопровождении троих мужиков постарше и заработала топориком, уродуя гусеничные траки оставляя дыры и вмятины на корпусе. Ее сопровождающие присоединились, и вскоре моя бывшая добыча напоминала комок металлического лома. Девица остановилась, окинула победным взглядом из механизмуса и небрежно бросила. У этих тварей в первую очередь нужно повреждать то, что у них отвечает за передвижение, понял, за помощь можешь не благодарить, не благодарить, взорвался я, я здесь из кожи вон лезу, чтобы гусеницы сохранить, которые мне для дела нужны, а вы приходите, и выносите все в ноль, на кой черт вы влезли, парень, ты потише, с княжной все-таки говоришь, предупредительно буркнул один из сопровождающих, ну простите, Мария Васильевна, сразу сориентировался я, что вы мои материалы для механики уничтожили. Я уже распланировал, куда их пущу, сюда такие механизмусы не добираются. Я был уверен, что мне повезло. «Мы решили, что тебе нужна помощь», — ответила она, ничуть не смутившись. «В зоне так, если ты видишь, что на кого-то напала тварь, превышающая его возможности, нужна помощь. Да с чего вы взяли?» что она мои возможности превысила, ты от нее убегал и слишком долго с ней возился, у меня были на то причины, потерю механизму сопереживал я очень остро, и прощать желания не было, конечно, эта княжна была посимпатичнее своей младшей сестры, как внешне, так и в плане фигуры, где все нужные выпуклости и вогнутости наличествовали, и действовала из лучших побуждений, Только лучше бы она из них же прошла мимо. Нам-то откуда знать? Она потыкала носком ботинка в железке. «Ты вообще почему один ходишь? Опасно это. Я далеко не захожу», — буркнул я. «Хотел деталей набрать». «Набрал, да. Я срезал с манипуляторов клинки, которые почти не пострадали. Больше с этого механизму собрать было нечего, кроме кристаллов, но их я собирался извлекать без свидетелей. Нельзя одному ходить. Мы тебя проводим до города». Приказным тоном заявила княжна. «Ты у нас единственный механик, тебя беречь надо, как тебя только из города выпустили». «Княжон у нас тоже не сказать, чтобы много было», — огрызнулся я, а ведь их как-то выпускают. Один из сопровождающих хохотнул, но быстро заткнулся под тяжелым машинным взглядом. «Я приношу извинения, что вмешалась в вашу схватку с тварью», — высокомерно бросила старшая княжна. «Больше этого не повторится». Даже если вас будут жрать на моих глазах, она развернулась и потопала к городу, всем своим видом показывая, что я ее смертельно оскорбил. Сопровождающие двинулись за ней. Особого осуждения с их стороны не было, а вот понимание наблюдалось. Склизняк развалился наверх и них, стоило его хорошенько пнуть. Димой из него, к сожалению, полностью не вытекло, пришлось покопаться, чтобы извлечь кристаллы. С механизмусов кристаллы я тоже собрал. А с мелких еще и деталей надергал. У одного на корпусе было странное образование, похожее на смотровое стекло, за которым раньше мерцали кристаллы и вращались шестеренки. Его я вытаскивал с особой аккуратностью, потому что знал, куда приспособлю. И, только убедившись, что все ценное собрал, пошел к городу. Глава 28. Вернувшись домой, я почистил оружие и одежду, поставил греться суп после чего приступил к инспектированию добычи. Самое ценное, конечно, были лезвия, к ним рукояти приделать и готовое оружие, но лучше пока не трогать, потому что без сродства получишь оружие обычное, без дополнительных характеристик. Навык оружейник можно было получить как в механике, так и в ковке, после чего уже можно будет делать не по схемам, а от души. Душа просила хороший ножик, дерево на рукоятку, к которому у меня оставалось. Все это пока складировалось в сарае, а вот металлическую мелочевку можно было использовать, чем я и займусь, когда разберу принесенное из этого похода. Первым делом я проверил внутренние характеристики, незадекларированный захват навыков продолжал работать. Похоже, со склизняка я получил каменную твердость и незаметность оба навыка были первого уровня и относились к активным. То есть при желании я мог их включать и выключать. Валерин обрадованно подпрыгнул от избытка чувств и заявил, что незаметность – это именно то, что нам нужно, и что я должен сделать упор на прокачивание этого навыка, постоянно включая его использование. И что, если не докачаю до десятки к зиме, придется тратить кристаллы. То, что в кристаллах могут быть навыки, которые я пока не видел, Валерин, разумеется, прямо не сказал – но намекнул весьма красноречиво. Еще из новых навыков появились удушающая тень и ловкость. Второе даже успело прибавить уровень. Эти навыки, скорее всего, прилетели с плеток. По единичке прибавили сила, гибкость, интуиция, а природная регенерация добавила сразу два уровня. И модифицированная удача прибавила единичку и была теперь третьего уровня. Видно, каждое срабатывание потихоньку ее поднимает. А ведь я получаю навык отнюдь не с каждого противника и отнюдь не все, что могу. Если захват навыка будет развиваться вместе с модифицированной удачей, то вероятность захвата второго появится на 10 уровне. Поневоле задумаешься, не докачать ли кристаллами, прокачка при походе в зону увеличится. После этого я высыпал затрофейные кристаллы и принялся изучать уже их. Рун, разумеется, не было. Два больших кристалла оказались пустыми. Зато среди мелких нашлось. Теневой кинжал, в пару к тому, что уже был, искра, использовал сразу, доведя уровень до восьмого. Цепкие лапки, кристаллов с которыми стало теперь два, еще одна третья часть схемы живая печать и одна вторая часть алхимического рецепта эфир живицы. Целительский рецепт, похоже. Точнее сказать я не мог, так как найденные мной схемы и рецепты, собирающиеся из нескольких кристаллов, в справочниках отсутствовали, поэтому понять, что они из себя представляют, можно было, только их изучив, и главное, получить-то их могли только те, кто владел слиянием и видящим одновременно. И если про второй навык я хотя бы слышал, то про первый – нет, а ведь еще один кусок живой печати, и в моем активе появится новая схема. «Не густо», — резюмировал Валерин, «чего это не густо, не согласился я, иные столько всей артелью из многодневного похода не приносит мы не иные, мы избранные, нам нужна ковка, а ее нет, могла из главного механизмуса выпасть, если бы девица не вмешалась, от этого зависит», — удивился я, «злость снижает вероятность, а ты злился, попробуй здесь не разозлиться, испортили материал», — проворчал я, «тебе Прохоров обещал принести такое же». А то и лучше, напомнил Валерин, наверняка радующийся, что тяжести тащить придется не ему. Оно, конечно, было бы во внутреннем хранилище, но помощник неоднократно заявлял, что чем больше переносимый вес, тем менее мобильным он становится. Поблагодарил бы, улучшил отношения с княжеской семьей и получил бы нужный кристалл. Впечатление на девушку, опять же, произвел бы положительное. Мало ли зачем понадобится, я его намек проигнорировал. Да если бы выпало, использовать ее я бы не смог в ближайшее время, потому что недавно взял природу. И вообще, уже целая куча кристаллов с навыками лежала, ждала своего использования. Конечно, вариант, когда он лежит и ждет, лучше, чем, когда его нет и неизвестно, будет ли. Но повлиять на это я не мог, поэтому и не переживал. Для моего помощника поход в зону вышел не обременительной прогулкой, И он остался полным дурных сил и рвался на подвиги, поэтому после обеда я отправил его к Астафьеву узнать, не замышляет ли тот чего. Валерина я прекрасно знал и был уверен, вернется с известием, что замышляет, и новой компенсацией. Но Астафьевская банда, последняя, за кого я стал бы переживать. Сам же я уселся собирать часы, потому что несколько деталек, захваченных с сегодняшних механизмусов, прекрасно подходили на роль стрелок. А из прошлых у меня были цепочки и детали, которые можно использовать в качестве грузиков. И схема ходиков давно уже имелась, только детали долго собирались, а сейчас хватало даже всякой шпеньковой мелочевки. Я и занимался подгоном под мои нужды выбитого хлама. Закончить не успел, не успел и дождаться валерна пошел на лекцию. Были они не очень длинные, но всегда информативные, потому что проводились не сторонними лекторами, а теми, Кто действительно ходил в зону и встречался лицом к лицу с тамошними тварями, с теми сущностями, кто близко к городу, я уже худо-бедно разбираться научился, а про повадки остальных слушать было интересно, читать тоже было интересно, но я уже заметил, что написанное в книге не всегда совпадало с тем, что рассказывалось. Сегодняшняя лекция должна была рассказывать о скрижетунах, которые до нас не доползали, но тему внезапно поменяли на механизмусов. Я как-то сразу догадался, с чьей подачи. Некоторые охотники за тварями зоны относятся с неоправданным пренебрежением к таким опасным монстрам, вещал один из сопровождавших в зону старшую княжну. На меня он при этом не смотрел, но и без того было понятно, почему сменили тему сегодняшней лекции. Мол, неповоротливые они, человек с хорошей быстротой и ловкостью запросто может одного уработать, но они даже мелкие, вёртки, а уж те, кто покрупнее, Начинают активно работать многочисленными манипуляторами с режущими частями. И разворачиваться они уже могут не полностью, а только верхней частью. Такие только в глубине зоны бывают, выкрикнул кто-то сзади. К сожалению, механизмусы, первые, кто придвигаются к границе зоны перед тем, как та начинает двигаться. Можно сказать, косвенный признак смещения зоны в ближайшие полгода-год, это приход под границу крупных механизмусов. Одного такого мы как раз сегодня видели. Крупные механизмусы обычно держатся в стаях. Тот, кого мы видели сегодня, как раз от стаи откололся и не успел ни вырасти, ни завести большую свиту. Только поэтому один присутствующий здесь молодой человек почти сумел справиться с ними в одиночку. Я бы и совсем один сумел, не выдержал я. Если бы мне не помешали и не испортили то, что я хотел сохранить, я эти гусеницы уже не просто выломал, но и пристроил в нужное мне транспортное средство, а тут вы их раздолбали в хлам, пришлось только манипуляторы брать, эх, я расстроенно вздохнул, но у присутствующих сочувствия не вызвал, они громко заржали, «Княжна, что ли, помогла?» спросил кто-то, «Поди», и лекция по ее просьбе заменена, Мария Васильевна очень обеспокоена неоправданными рисками со стороны перспективного механика, единственного на Дугарск, «Какой риск? Я ненадолго вышел», совсем рядом с границей, мне детали для развития механики нужны, и схемы, они только с механизмусов падают, мне их где брать, с тобой кристаллами с механизмусов расплачиваются, точно знаю, считают как за кристаллы с механизмусов, согласился я, но мне с одного такого засчитано разум выпало, нет, я не в претензии, мне она очень помогла не так давно, но схем с того набора я не получил, как вы понимаете, когда я выбиваю сам, то уверен, что кристаллы, как раз те, что нужны мне, и кто это такой умный, нахмурился княжеский дружинник, неважно, я же сказал, не в претензии, отмахнулся я, если бы не конкретно этот кристалл, лежать бы мне трупом в зоне, может, ты не в претензии в данном случае, но обманщиков нужно выводить на чистую воду, скажем так, я ему благодарен за защиту разума, поэтому выдавать не буду. «Дело твое», — недовольно буркнул дружинник. «И все же, если тебе так приспичило выбивать нужное из механизмусов самостоятельно, мог бы нанимать сопровождающих. Желающие прогуляться по краю зоны найдутся в раз. Конечно», — подтвердил я, — «и запросят они как за поход вглубь. Оно мне надо, в крайнем случае я всегда успею убежать». Разумеется, со мной не согласились и начали доказывать, как я не прав по всем пунктам, а некоторые предлагать свои услуги со скидкой на те дни, что они не ходят в зону. Нашли идиота. Я счел лучшим больше не возражать и лишь тихо кивал при особо громких ко мне обращениях. Мол, все осознал, больше рисковать не буду. И нанимать никого для защиты, тоже. После этого лекция вернулась к теме механизмусов и потекла своим чередом. Даже картинки показали тех экземпляров, что встречались в глубине зоны. Честно говоря, я проникся. Там не просто танк. Там танковая гора, как с таким сражаться, один бог ведает, ну или боги, если они участвовали в разработке команды. После лекции, чтобы не нарываться на еще одну, персональную, я использовал незаметность и тихо ушел. Ощущения были странные, для кого-то я действительно оказался незаметен, а кто-то смотрел прямо на меня с неким недоумением. Причину этого я выяснять не стал, все же первого уровня навык, это вам не руна» которая сразу дает максимум возможного, навык развивать нужно, может, грохнуть на него кристаллы и довести до второго уровня хотя бы, это я хотел спросить у валерна но не успел, поскольку тот с порога принялся вываливать на меня новости, остафьевский менталист не сдох, они его за городом оставили подальше от зоны, в землянке, и тот, что без артефактов остался, тоже не сдох, сидит в убежище, ждет, когда ему новый комплект принесут, а нафига тогда заявлять о двух смертях, их же при следующем посещении спалят, они возвращаться сюда не собираются, выгребут все свое, и привет, кстати, у них не только в этом доме закладки есть, они решили забрать только самое ценное, вопрос встал с твоим домом, мнение, так сказать, разделились, сам Остафьев горит жаждой мести, орёт что ты им неудачу принес, а значит, пока с тобой не разберутся, удачи у них не будет, остальные считают, что это слишком опасно, и там не боевики, один, твой конкурент, механик, и один предпочитает на дальней дистанции работать, придут или не придут к тебе, в любом случае завтра они насовсем уходят, потому что к ним уже дружинники с расспросами приходили по воздействию на разум, как уйдут, я их пару дней провожу, а потом пойду смотреть, что там с нашим имуществом в зоне, а то, может оно нам и не нужно, «А нужно что другое?» Морду Валеран состроил невиннишую но не надо было иметь семи пядей во лбу, чтобы понять. Остафьевская артель по дороге лишится особо козырных вещей, к коим мой помощник относит складный котел. Уж не знаю, что там за котел такой, но Валеран вспоминал о нем с завидным постоянством. «Если сегодня ночью ко мне припрутся, то Козырев их должен взять. Засада в соседних домах. Я бы не стал полагаться на других» фыркнул Валеран. У них свои интересы, у нас, свои. Лучше, чтобы пришли все трое, тогда контейнер для активации реликвии заполним. Оптимист. Я реалист. У них разумника при себе нет, считай, половина сил отрезана. А сам ты можешь на разум воздействовать, напомнил Валеран. Конечно, только одному и слабо, но это, считай, уже минус противник, если у него нет защиты. Валеран пренебрежительно махнул лапой, мол, Какая там может быть защита у этих неудачников? Вот складный котел у них есть, это да, но ненадолго. Есть защита, пробуешь на другом, пока кого не пробьешь. того получается двое против двоих. Я чуть было смертельно не оскорбил Валерина, спросив, что он имеет в виду, говоря двое против двоих, но вовремя вспомнил, что мой помощник, несмотря на размер, вполне себе боевая единица, что он доказал в поезде, Когда я безмятежно дрых, не очень аккуратно доказал, конечно, но главное, мы остались целы и невредимы. Правда, насчет собственной психики не уверен. Просыпаться от падения на тебя трупа, из которого льет кровь, то еще испытание, как думаешь, припрется ко мне Астафьев. Валерин задумчиво пошкребал задней лапой за ухом, выуживая мудрую мысль, скорее да, чем нет, с некоторой вероятностью они разделятся, и к тебе придет один Астафьев. Ночью узнаем, короче, до ночи еще было время, которое я провел с пользой, закончил ходики, закрыв циферблат принесенным вчера из зоны стеклом, в итоге вышло собрать предмет целиком из запчастей с механизмусов, что и было отмечено сообщением, вы создали новое изделие, полученные навыки, часовщик один уровень, изготовление механического изделия один уровень, бонусы изделия за первое создание, автоподзавод, Точность, сами часы получились на вид странным гибридом, но на удивление гармоничным, хотя и не подходящим к остальной обстановке дома. Дом-то был совершенно патриархальным, а часы, как с иллюстрацией стимпанка, что дали, сразу поинтересовался Валеран, часовщика и изготовление механического изделия мне, и точности автоподзавод, часам, и то хлеб, фыркнул Валеран. Кстати, о хлебе, не пора ли подкрепиться, а то на полный желудок драться вредно. Валерон облизнулся, а я подумал, что ежели кто подсчитывает, сколько я покупаю продуктов, то уже давно уверился, что у меня солитер. И это я сейчас отнюдь не про бриллиант, каковым себя считает Валерон, и не про пасьянс, времени раскладывать которого у меня не было. Тем не менее борщ из-под я поднял и даже горшочек со сметаной не забыл к каковой Валеран пристрастился в последнее время. А еще у него появилась нехорошая привычка выуживать мясо из общего горшка, а потом делать вид, что оно само пропало. Но в этот раз я поймал его на горячем. «Куда?» — возмутился я. «Я вообще-то расту. У меня должен быть правильный рацион, включающий мясо, а не только бульон из-под него. Можно подумать, ты у нас весь такой обездоленный», — начал отгавкиваться Валеран. Когда я в зоне голодный таскался, Боясь прикрыть хотя бы один глаз, ты спокойно дрыхай вовсю жрал продукты, которые были рассчитаны и на меня. Так что считаю справедливым, если, когда я здесь, мне достается чуть больше. Мне теперь нужно меньше энергии, чтобы уйти в бесплотный вид, и держусь в нем дольше. Я в зоне выпадал из него всего два раза и очень быстро возвращался. Глядишь, окрепну и вообще выпадать только по желанию буду. Да я разве против? Развивайся, но не в ущерб мне. «А то я готовить не успеваю. Бери пример с Демина. Он себя для этого бабу завел. Тебе тоже нужна. Какая нормальная баба сюда поедет? А так-то да, я бы не отказался перевалить бытовые вопросы на кого-нибудь. Потому что не хочешь жить в грязи, убирай вовремя. Не хочешь питаться в сухомятку, готовь. И запасы делай. Я делал. Я даже бочонок под соленые огурцы постепенно заполнял, огуречная грядка после подкормки». Прополки и регулярного полива обрела второе дыхание и радовала меня огурцами куда активнее, чем куры, яйцами. А ведь ухода последние требовали намного серьезнее. Пока мы ужинали, на улице начался дождь. Сначала реденькими каплями, а потом ливануло с такой силой, как будто боги сверху решили спустить на нас свою божественную ванну. Гадать, попрется ли ко мне Астафьев, смысла не было, как и тащиться куда-нибудь. Поэтому я попрактиковался в магии, а потом отправился спать, на чердак, разумеется, соорудив из подручных материалов в комнате на кровати куклу, призванную выдать себя за меня, на свету на нее купился бы только слепой, но в темноте оставь его усойдет, глава 29, дождь лил так, что на улице не было видно ничего уже на расстоянии вытянутой руки, и слышно тоже ничего не было, все заглушал звук падающей воды, который временами перекрывался раскатами грома. Из смотрового окна несло холодом и влагой. «Может, спустимся?» — предложил Валерин. «Внизу как-то уютнее». «Ага, и погреб поближе», — согласился я. «Нет уж, караулем здесь». «Сам сказал, что на княжеских дружинников никакой надежды». «Конечно, нет. Если они сидят не в этом доме, значит, рассчитывают поймать оставь его на горячем». «То есть на твоем трупе?» — пессимистично буркнул Валерин. «Думаешь?» Почему он так легко отказался в твою пользу от того, что мог изъять в пользу казны? Потому что планирует изъять все сразу, и без разборок с возможными наследниками алхимика, потому как заберет наследство после тебя, и без претензий от твоих родственников, уверенных, что ты умер еще в поезде. Они знать не знают, что ты обжился в Дугарске и обзавелся кое-каким имуществом. Согласись, что дружинники в нашем доме мешали бы нам куда сильнее но и безопасность обеспечивали бы, особенно в такой ливень. Если нас здесь будут убивать, никто ничего не увидит и не услышит. Снаружи опять блеснула молния и загрохотал гром. В такую погоду действительно лучше сидеть внизу под защитой крепких стен, все равно я даже не услышу, если кто-то будет ходить внутри моего дома. Поэтому я и говорю, что здесь безопасней. И вообще, я ночное зрение качаю, сам понимаешь когда еще такая возможность будет. Тут качай, не качай, разницы нет, проворчал Валерон. Все равно ничего не видно. В смотровое окно действительно двор просматривался только при редких вспышках молнии, зато рядом с собой я видел все, пусть и не четко. Тебя же я отличаю от остальной обстановки, возразил я. Насколько я понимаю, без ночного зрения я бы сейчас вообще ничего не различал, небо тучами заложено так, что ни лучика лунного света не прорвется, и белое пятно Валерана не очень-то и освещает помещение вокруг себя. «Ну-ну», — мрачно бросил Валеран, «лучше бы тебе какая-никакая сигнальная сеть попалась, хоть узнали бы, когда к нам полезут. Может, щит покачаем?» — предложил я. «Я ставлю, ты проламываешь. Все не просто так сидеть. Есть навык чувствительность к творимой рядом магии», — обломал меня Валеран. «Если он есть у кого из-за стафевских», проще сразу красным огоньком пометить наше место, качай уж ночное зрение, только не сюда смотри, а во двор. Во двор смысла особого смотреть не было, потому что мой навык пока не позволял разглядеть хоть что-то в той кромешной тьме, которая там царила. И все же я подсел к окну и уставился в сторону соседского забора, пытаясь высмотреть хотя бы его. Высмотреть удавалось только во время не столь уж частых вспышек молнии, но я не сдавался помня простое правило все что прокачиваешь рано или поздно улучшается вспышки молний в этом случае больше мешали но именно во время срабатывания одной из них я заметил тень спрыгнувшую с соседского забора вспышка была короткой и разглядеть кто там и есть ли кто еще не получилось бы при всем желании от окна я отклонился и прошептал валерну кажется у нас гости кажется или гости едва слышно тявкнул он в ответ кто-то перелез через забор а пройдет ли он мимо нас или заглянет, узнаем чуть позже. «Давай вниз», — предложил Валерин, а то чердачная лестница скрипит. Он метнулся к проему и оглянулся на меня, мол, чего тупишь. Я прикинул, что визитер должен быть уже около двери, и поторопился спуститься, встав аккурат за дверью в клеть, И вовремя, потому что почти сразу услышал, как пополз засов входной двери. Левитационная способность, но разве при этом не нужно видеть, что ты двигаешь. Засов двигался очень медленно, почти не производя шума, а тот, что производился, успешно заглушался непогодой на улице. Если бы я не был на стороже, не обратил бы внимания на потуги визитера. Ему удалось открыть дверь, после чего он проскользнул внутрь и задвинул с таким трудом отодвинутый засов. Один, значит, уже хорошо. Света было недостаточно, чтобы разглядеть, кто ко мне пожаловал. «Хотя я старательно таращился в щелку между дверью и косяком, и ночного зрения тоже было недостаточно, силуэт так и оставался для меня смутным силуэтом, и было непонятно, сам ли Астафьев пришел или кто из его артели, одно ясно, пришел не для того» чтобы оставить мне подарок. На ботинке я заранее нанес руну тишина и сейчас шел за незваным гостем, опасаясь выдать себя разве что шумным дыханием. Тот дорогу себе не подсвечивал и двигался прямиком к кровати. Сразу видно, не впервые в доме. Там он резко взмахнул рукой, после чего создал шар света, чтобы убедиться, что убил меня. Надо признать, он не тормозил, повернулся сразу, как обнаружил, что трупа нет». И я чуть было не попался на выставленное тонкое лезвие, которым протыкалась обманка. В магическом свете я сразу узнал Астафьева. «Гаденыш!» – прошипел он. «Для тебя сдохнуть в койке было бы благом. Теперь помучаешься. Чем засов двигал?» Поинтересовался я. «Не твое дело?» Огрызнулся он и тут же нелогично продолжил. «Артефакт у меня есть хороший. Как раз на такие случаи. Правильные нищеброды...» «Как ты, а таких понятия не имеют». «Жаль», — вздохнул я. «Я думал, навык, но артефакт тоже пригодится». «Оставьев хищно осклабился». «Да, мне все пригодится. И то, что я у тебя заберу». Он двигался плавно, перетекая из позы в позу и выказывая свою опытность бойца, причем не только походника в зону, но и того, кому не раз приходилось отнимать жизнью подобных себе. стилетом он поигрывал, намеренно привлекая мое внимание к его блеску няжеские дружинники в дом не ломились, что косвенно подтверждало предположение Валерона о мотивах Козырева, рассчитывать на стороннюю помощь не приходилось, пожалуй, желание посмотреть, что будет делать взломщик, получилось опрометчивым, нужно было бить сразу, пока он не подозревал, что я иду за ним, чего ты с ним болтаешь, тявкнул Валерон, бей сразу на поражение, потом осмотрим, это еще что за шавка, где только такое убожество откопал пренебрежительно бросил Астафьев. Зря он так, Валерон оскорбился и плюнул. Плевок получился на загляденье, поскольку прожег не только щиты моего противника, но и его ногу насквозь. Астафьев завопил и попытался пнуть Валерона, пока еще целой ногой. Тот отпрыгнул, а я рубанул Астафьева топориком. К сожалению, мой враг тоже увернулся, даже с поврежденной ногой опыта ему было не занимать. Если в зоне тебя отвлекает какой-то жалкий плевок, ты не жилец, тем более что Валеран плевал качественно и сразу прижег дыру, крови оттуда не вылилось ни капли, и все же преимущество у меня было, Астафьев пришел ко мне всего лишь со стилетом и еще одним ножом, хоть и длинным, но всяко короче моего топора, враг осматривался, прикидывая, чем можно воспользоваться, все было слишком далеко, смотрю, ты нашел нашу захоронку, неожиданно мирно сказал Астафьев, можешь, разойдемся? Я заберу, что мне оттуда нужно, и уйду, чтобы в следующий раз подготовиться получше и гарантированно меня убить, нет уж, тявкнул Валерин, не выпустим, пока всю кровь не сцедим, она нам нужней. Он опять плюнул, но Астафьев в этот раз был начеку и плевок пролетел мимо, оставив дыру уже в стене моего дома, хорошо хоть, ничего не загорелось, собачка у тебя интересная, а наш из призванных, я не ответил, попытался подловить Астафьева боковым ударом. Но тот ловко подставил схваченную с кровати подушку, и в воздух взметнулся пух. «Наши вещи!» – возмущенно завопил Валерин, но плевать в этот раз не стал. Видно, решил поднакопить плевки и отправить их одним, особо точным ударом. Удивляло, что Астафьев, несмотря на сквозную дыру в ноге, даже не хромал. Это было ненормально. Создавалось впечатление, что мне противостоит не живой человек, а Галим. «Предлагаю разойтись». Продолжил уговаривать меня Астафьев, согласен оставить все в качестве штрафа. Вопреки своим словам, он явно готовил к отправке какую-то сложную технику, которую я ему сбил теневой стрелой, заодно вспомнив, что я макой вроде как могу влиять на чужой разум. Повлиять не удалось, то ли разум не обнаружился, то ли защита имелась. Судя по Астафьевской ехидной усмешке, последнее, я тоже выставил единственный имеющийся в наличии щит, Воздушный и сразу после этого резко взвыла интуиция, заставив меня отпрыгнуть порталом. На месте, где я только что стоял, расплылась странного вида черная клякса. Сразу вспомнилось подходящее заклинание у меня. удушающий тени хватило того невнятного света, который давал Астафьевский шар, чтобы сработать. Тень с пола закрутилась вокруг туловища моего противника и вцепилась полупрозрачными руками в его горло. Вцепилась вроде бы не сильно, но Астафьев захрипел. Выронил стилет и попытался отодрать от себя теневые ладони. Тем самым предоставив мне плацдарм для маневра, я рубанул топориком, попав в этот раз по шее. Тот меня не подвел, и хотя голова полностью не отделилась, но однозначно перестала составлять единое целое с туловищем. Вот ведь скотина, тявкнул Валерный за задней лапой на труп. Чего стоишь, кровь просто так льется, а у нас не стоит очередь желающих ею поделиться. Я очнулся, метнулся к столу где лежали приготовленные на такой случай контейнеры, и принялся торопливо их заполнять, пока кровь вся не вытекла на пол и не впиталась в доски. Успел заполнить только один. А потом встал вопрос, что делать с трупом. С учетом того, что козыревские наблюдатели так и не появились, наблюдали они так себе. Говорил я тебе, покупай второй участок, тявкнул Валерин. Сейчас бы в сортире притопили, и все дела. Мы и так притопить можем. «Не согласился я. Может, лучше труп сдать?» Валерин выразительно покрутил лапой виска. Козырев играет в свою игру, отдавая ему труп. «Ты принимаешь его правила, а значит, остаешься без штанов», — убежденно сказал Валерин. «Повезло, что на улице такой ливень, оттащим к соседям, никто не заметит». Меня аж передернуло от подобного предложения. На улице было темно, холодно и очень мокро. Попав туда, я моментально вымокну и продрогну, но надо. Пусть лучше посчитают, что Астафьев неудачно спрятался от ливня в полузгнившем туалете, свалился внутрь с расстройства потерял голову. Поверит в это кто-то вряд ли, но так и Астафьева не скоро найдут, если найдут вообще. И все же при мысли, что придется опять возиться с трупом, да еще и под дождем, меня начало потряхивать, потряхивать. Внутри поселилось какое-то смутное беспокойство. Я огляделся и обреченно увидел зарождающееся искажение. Вопросы с трупом Астафьева отошли на второй план. Здесь как бы самому выжить, а не выживу, и меня сожрут, и труп. В этот раз окошко было побольше, и твари лезли куда крупнее. Из плюсов лезли по одной, и я уже получил кое-какой опыт по борьбе с ними. Из минусов рубились они куда хуже, чем первые. И Валерин постоянно восторженно тявкал под руку про удачную покупку дома в хорошем месте. Когда рядом с искажением образовалась уже приличных размеров куча, лезть из него внезапно перестали. Но не потому, что твари закончились, а потому что сейчас ко мне пыталось протиснуться создание размером намного больше, чем дыра, в которую у него свободно проходил только язык. Огромный такой язык, метра на три, с присосками, жадно шарил по моему дому в надежде чем-то поживиться. Причем трупы твари ему не подходили, а вот труп Астафьева, как только нащупал, сразу потянул в рот. «Эй, мы его еще не обобрали», — возмутился Валерон и вцепился зубами в сапог Астафьева. «Пофофи, поскольку для монстра с той стороны вес Валерона не показался очень уж значимым, утаскивание нашего трупа не замедлилось. Пришлось рубануть по языку. Повредить мне ничего не удалось, но с той стороны раздался возмущенный рев». Труп выпал, причем голова окончательно отделилась и закатилась под кровать. Язык монстра быстро скрылся в искажении, а на нас уставился очень злой глаз. «Чего смотришь?» – ощерился Валерин. «Наши не трожь, пока мы все не собрали. Потом жри». Пока он болтал, я срезал состав его одежду, чтобы в спокойной обстановке прощупать. Закончив, подвинул тело к искажению, мол, угощаю, и голову подкатил. Монстр намек понял. И глаз опять сменился языком. Первая исчезла голова, а потом и туловище втянулось, как макаронина, с громким чавкающим звуком. После чего с той стороны раздался вздох. «Нет у нас ничего больше!» — истерично выкрикнул Валерин. «Вали отсюда! Пусть караулит!» — не согласился я. Главное, чтобы ничего в дыру не совал. Поглядывая на искажение, я споро пластал срезанную одежду. Кристаллов в ней не было. А вот пара мелких артефактов и золотые монеты нашлись. В обуви не обнаружилось вообще ничего. Не настолько прошаренным оказался Астафьев, как мой второй убийца. Еще в качестве добычи мы получили астафьевское оружие и содержимое кошелька, где были и банкноты, и монеты. Все это я просто бросал на пол. Рассматривать буду потом, когда опасность уйдет. Негусто, разочарованно заявил Валерин. Мотнул головой и отправил изуродованный ботинок прямиком в глаз подсматривающего монстра. Тот взвыл, «Жри, что дают!» Злобно тявкнул мой помощник, «Ишь, гурман нашелся!» И запустил второй ботинок туда же. В этот раз монстр поймал языком и, по-видимому, сожрал, потому что с его стороны никакого неудовольствия не последовало. Предложенную одежду он тоже втянул внутрь и уставился на нас с явной просьбой о добавке. «Я аж неудобство почувствовал, можно сказать...» Прикормил животину на свою голову. «Прости, только один труп был, больше нечего предложить. Эх, такого бы завалить», – мечтательно протянул Валерин. «Сколько бы с него нападало вкусного. Подкорми его еще чем-нибудь, чтобы он нас окончательно посчитал за своих. Тогда мы к нему сможем подобраться поближе при следующей встрече. А это – половина успеха. При следующей встрече он нас вряд ли узнает», – скептически возразил я, – «зажует за милую душу». Мы даже поприветствовать его не успеем, неблагодарная тварь, в этом он был неправ, монстра от искажения не отходил, не пуская к нам других тварей, полезная зверюшка, если бы еще не примерялась, как нас половче сожрать, вообще можно было бы задуматься, не взять ли ее в сторожа, а что, с такой тварью в защитниках вообще никто нам не страшен будет, мечтать-то я мечтал». Но топорик из рук не выпускал и взгляд от искажения не отводил. Расслабился, лишь когда искажение замерцало и пропало. Только тогда я обессиленно сел на пол и глаза прикрыл. Казалось, болело вообще все. Это не помешало мне приступить к изучению изменений в моих навыках после этого боя. Таращился в темноту я не зря. Наконец-то повысилось ночное зрение, пусть и толку от него особого не было. Появилось блокирование более один уровня – явно состав его получил, не зря же он так бодро бегал с дыркой в ноге, от первого уровня толку было мало, блокировки всего на 10 секунд, но этот навык качается в точности так же, как и остальные, по единичке прибавили иммунитет к воздействию на разум и интуиция, пятый и шестой уровень взяли, соответственно, неплохо, ощущение чужого внимания тоже стало пятого уровня, хотя внимание было в основном только от одного монстра, но очень уж глобального, По единичке добавили сила и скорость, а еще на единичку подросла модифицированная удача, и не мудрено. Мало того, что его завалил, получив с него навык, так еще и твари из искажения не завалили меня, потому что проход удачно закупорился слишком большой твариной, и на этом все, что там выпало с тварей кристаллами, посмотрю завтра, или когда соберу, и без того уже определенный итог можно было подвести. Сейчас список навыков выглядел куда более впечатляюще чем при моем появлении в Дугарске.